Глава вторая. Я тронула пальцами повязку на запястье. Влажная. все еще кровоточит. Когда разбивала окно, порезала руку, а перед глазами алые капли на губах цыгана стекают по подбородку за воротник белой рубашки, окрашивают ее в цвет смерти и боли. Наверное, я тогда еще не понимала, что это цвет моей боли и моей смерти. Меня прежний. Не понимала, на что обрекла себя в этот момент. Но я бы поступила точно так же, если вернуть время вспять. Ману. Вот как звучало его имя по-настоящему. Я столько раз произносила его с ненавистью, и вдруг именно сейчас оно зазвучало иначе. Я тронула его веки пальцами, прижалась к ним губами и, судорожно выдохнув, бросила взгляд на окно. Скоро будет светать. Под ладонью дернулось его сердце в громком ударе. Дрогнули веки, и я вскочила, пятясь назад к двери. Понимая, что нет, ничего не изменилось. Кем бы он ни был, Ману Алмазов прежде всего цыган и мой враг. Все остальное не имеет никакого значения. Только наше прошлое останется с нами. А будущего у нас нет и быть не может. Спрятав лицо и волосы под капюшоном куртки, я шла к воротам и вздрагивала от каждого шага и скрипа снега под ногами, сили с ней обернуться на окна и даже по сторонам, не привлекать внимания. Силуэт мальчика я заметила не сразу. Он сливался с тенями, отбрасываемыми голыми кустарниками. А когда я остановилась, лихорадочно всматриваясь в темноту, отделился от стены и сделал шаг ко мне. Маленький силуэт с опущенной головой и плечами. «Василь», — шепнула я. «Это ты?» Он ничего не сказал, пошел вдоль стены, а я была слишком взволнована, чтобы обращать на это внимание. Я пошла за ним, судорожно сжимая и разжимая пальцы, натягивая капюшон всё ниже. Мальчик остановился у самого северного края стены, наклонился к насыпи из хвороста и веток, Он начал быстро раскидывать их в стороны, а я вместе с ним, бросая взгляды на маленькие пальцы без перчаток. удивляюсь что ему не холодно в этот лютый мороз, когда мои собственные даже в рукавицах прилипают к мерзлым веткам. В стене виднелся лаз из разбросанных камней. Мальчишка юркнул в него, а я за ним, чувствуя, как сердце бьется в горле все быстрее и быстрее. Оглянулась таки на окна замка лихорадочно отыскивая огни в комнате ману. Но весь дом погружен во мрак. Из-за туч пробивается тусклый свет полной луны. Где-то завывают волки и лают собаки. Обернулась к мальчику. Стоит, ждет меня. Как маленькое изваяние посреди белой пустыни. А потом снова пошел вперед к кромке леса. И я за ним, не оглядываясь, ускоряя шаг, утопая в сугробах, Я ощущаю, как снова замерзаю и покрываюсь льдом, теперь он уже не под ногами, а вокруг меня. Тонким слоем холода покалывает кожу и сердце, больно отрекаться добровольно, больно ломать себе и сжигать эмоции, безжалостно засовывая их в раскаленные щипцы терпения. Но больнее всего осознавать, что совсем этого не хочешь на самом деле а слово «долг» свинцовой гирей давит надежду, превращая ее в осколки и жалкие крошки, которые разметает ветром жестокой реальности. Где-то со стороны огнева раздался громкий волчий вой, и я остановилась. Сердце на мгновение замерло, защемило в груди, засоднило рано на запястье, и я невольно зажала ее пальцами, слушая, как переливается по ветру жуткий вой, от которого кровь стынет в жилах. Мальчик, наоборот, пошел еще быстрее. Я выдохнула и побежала за ним, проклиная неудобные сапоги. В душе мрачная темнота. Понимание, что бросила там на растерзание и миру, и гену. Теперь их никто не пощадит. Раздерут на части. Ману накажет их за мой побег и за моё предательство. Как он сказал... Человеческая жизнь за каждое мое нет, и я не думала, что он сможет сжалиться над ними теперь. Внутри что-то болезненно дернулось. Я остановилась, медленно поворачивая голову к дому. А что, если я все делаю неправильно? Что если я могла поступить иначе? Что если послать все к черту и вернуться обратно? От бешеного желания сделать это свело скулы и застучало быстрее сердце. Меня окатило ледяной волной странного предчувствия, осознание чудовищной ошибки. И в тот же момент я вдруг поняла, что мальчик куда-то исчез. А я вышла к озеру. — Василь, ты где? Куда идти дальше, эй? Озеро напоминало зеркало в рамке из насыпи снега и грязи, треснувшее зеркало, изломленное уродливыми шрамами. Посмотрела на тонкие леды на туман, скользящий над мерзлой водой, а потом снова на тени. Не торопятся. Обступили меня кольцом, и я попятилась назад, чувствуя, как шевелятся волосы. И не от ветра, а от ужаса. Во мраке я заметила сверкающие точки. Они приближались из темноты все быстрее и быстрее. Я судорожно выдохнула, когда поняла, кто это. Волки. Их много. Я двинула рукой, сжимая кинжал сильнее, и они оскалились, нагибая головы, наступая на меня, заставляя двигаться назад, к воде. Я снова посмотрела на блестящую зеркальную гладь озера, на трещины с вырывающимися из-под них клубами пара и жутких тварей со оскаленными ртами. По спине поползли мурашки, и от понимания замерло сердце. Они дают мне право выбора. Либо я ступлю в озеро, либо они раздерут меня на части здесь, на берегу. Тихое рычание отозвало сильным ударом сердца, почти болезненным, и я сделала еще один шаг назад. Под ногами затрещала кромка тонкого льда, и я упала на колени. Они наступали медленно, надвигаясь неумолимо и монотонно, заставляя с ужасом пятиться все дальше. Уже по льду, а он потрескивает у меня за спиной, раскалываясь на части. Наверное, я бы молилась, если бы не была настолько напугана. Губы беззвучно шевелились, я не знала, что произношу, не знала, что нужно произносить. Я лишь понимала, что меня заманили в ловушку, в адские капканы, из которого я уже не выйду. Один из волков зарычал уже громко и клацнул огромными клыками, надвигаясь на меня. Другие не торопились, они словно ждали какого-то знака. А я понимала, что если пошевелюсь, то они все набросятся на меня и раздерут на части. Я видела алчную жажду смерти в их горящих глазах, чувствовала, как она витает в воздухе вместе с запахом смерти. Моей смерти. Потому что живой они меня отсюда не выпустят, если только не случится чудо. Но в чудеса я не верила никогда. В нашем мире их не бывает. В монстров я тоже не верила. Но сейчас я находилась в эпицентре самого жуткого кошмара. И монстры окружали меня со всех сторон. А потом они все замерли. И я увидела, как медленно поднимается дыбом их шерсть. Увидела, как они пригибают головы, прижимая уши. И начинают рычать, принюхиваясь. Утробный рык, глухой, словно увидели то, чего не вижу я. Хруст веток и завывание ветра заставляют кровь застывать в жилах от предчувствия, что это далеко не все монстры, которых я увидела этой ночью. И что-то мне подсказывало, что самого страшного я пока еще не видела. Но видят и чувствуют они. Слегка поджали хвосты, напряглись в ожидании. Твари резко повернули массивные головы, и я сама вскрикнула, когда между мной и ими на ноги опустился человек в кожаной маске. У него в руках пистолет, и снег заливает алой кровью сраженных чудовищ, а я сама падаю в темную бездну. А потом до меня донесся голос, от которого по всему телу пошли мурашки, а сердце забилось в горле с такой силой, что я начала задыхаться. Резко выдохнула и сцепила пальцы. А вот и смерть пришла за мной.